Глава двадцать седьмая. «И совсем не обязательно было отправлять нас в нокаутный сон», возмущалась я следующим утром, направляясь на лекцию. «Луна, ну я же извинилась», — парировала Эльза. «Просто вы меня ужасно отвлекали. Восстановление артефакта такой мощности требует колоссальной концентрации. А как ее получить, когда кто-то буквально дышит тебе в затылок? Зато я почти все закончила за ночь, осталось немного. А вы, между прочим, отлично выспались». «Ну да». Пробручала я, понимая, что в чем то подруга права. Но все равно мне не нравилось, когда меня внезапно отключают без предупреждения. Арк же был целиком и полностью на стороне Эльзы. Конечно, Рыжуля же. Мы уже почти досидели до конца лекции по артефакторике, когда в кабинет заглянул магистр Рауль. «Извиняюсь, преподаватель Лемар, но мне срочно необходима студентка Селестра». Преподаватель кивнул мне, разрешая покинуть аудиторию. «Лучше бы он этого не делал». Я нехотя поднялась и направилась к двери. Эльза проводила меня мрачным взглядом. Рауль ждал в коридоре. Как только я вышла, он мгновенно метнулся ко мне. «Это вы сделали!» Его голос прозвучал резко и вызывающе. «Сделала что?» — недоуменно спросила я. Губы Рауля нервно подрагивали. «Нет, не получилось!» Странная язвительность, граничившая с каким-то безумием, скользнула в его голосе. «Мне кажется!» «Он не в себе», — настороженно пробормотал Арк у меня в голове. «Я тоже так подумала». «Я сразу понял, что кто-то был в моем кабинете», — продолжал хранитель, потирая руки. «Кто-то успел кое-что убрать. Ваша проверка не могла ничего найти». «Ничего». «Моя проверка?» Я непонимающе смотрела на него. «О чем вы вообще говорите, хранитель Зайтерес? Я не знаю ни о какой проверке». «Зато я догадываюсь» мыкнул Арк. Кажется, Варианна постаралась. Жаль, что у этого жука ничего не нашли, но, похоже, это заставило его заметно понервничать. Если честно, он выглядит совершенно неадекватным. Я была согласна с драконом, на всякий случай сделала шаг назад. Хранитель Рауль, вы явно не в себе. Что-то путаете? Я? Я не успела договорить. Он резко потянулся, чтобы схватить меня за руку, но в тот же миг на моем запястье вспыхнул браслет. Рауль дернулся и отпрянул, словно его ударило током. В этот момент в коридоре появилась стайка студентов. Они расселись неподалеку на подоконнике и смотрели прямо на нас. Я сразу узнала их «некроманты». Хотя среди них не было ни Элисара, ни Дариана, я была почти уверена, что эти ребята пришли именно по их приказу. Рауль метнул быстрый взгляд на студентов, явно что-то сообразил и снова повернулся ко мне. Его лицо изменилось. Сумасбродная маска исчезла, голос стал тише. «Итак», — шепотом произнёс он, — «послушайте внимательно. Я не стану ходить вокруг да около. Я не знаю, что вы задумались со своими девчонками и зачем пошли в чёрный квартал, но одно я знаю точно». Я молча смотрела на него, не собираясь перебивать. Рауль чуть склонил голову. «Зеркало истины», — холодно произнёс он. И хотя пытался сохранять невозмутимость, правая щека все же дернулась. «Оно у вас!» Я продолжала спокойно глядеть на хранителя. «А что мне оставалось делать? Пытаться отрицать? Вряд ли бы он поверил. Согласиться и признаться? Да боги упаси!» «Я предлагаю сделку», — продолжил магистр. «Вы возвращаете нам артефакт, и никто больше не тронет вас. Ни вас, ни ваших друзей». Его голос звучал ровно, без намека на угрозу, но в интонации все же скользила нервозность. У меня было ощущение, что у Зайтера прилично подгорает, он явно торопился. Начнем с того, что я вам не верю, сохраняя спокойствие, произнесла я. На мой взгляд, вы подлый, лживый и беспринципный. А во-вторых, даже если бы зеркало было у меня, я не понимаю, в чем ваш интерес. Допустим, получите вы его, и что дальше? Значит, все-таки знаете о нем. Воскликнул хранитель, чем привлек еще больше внимания парней, следящих за нами. Один из них даже подался вперед, намереваясь сделать шаг в нашу сторону. Его едва заметно удержали другие. Нет, не знаю, ровно ответила я. Могу только предполагать. Но ведь вы все равно мне не верите. Так какой смысл оправдываться? Однако я готова помочь в поиске, если вы объясните, зачем вам так нужно это зеркало? Что в нем такого, что ради него сначала забрали мой дом, а потом пытались поймать меня? Рауль усмехнулся и пригрозил мне пальцем. «Хитришь. Хотела у меня выведать о зеркале». Я и на это ничего не ответила. «Времени у вас немного, Луна», — продолжил хранитель. «Это почему я прищурилась?» «Скоро все узнаете. И поверьте, вам было бы куда лучше, если бы вы отдали зеркало мне, но...» Он дернул уголком губ, и я отчетливо почувствовала, как сильно Рауль нервничает. «Интересно, почему?» «Вы поступите очень глупо, если не выполните мои требования, потому что за зеркалом придут другие, и они, в отличие от меня, церемониться не станут». «Вы имеете в виду очередных охотников?» — спросила я. «О, нет», — протянул Рауль. «Те, кто придут за вами, будут куда сильнее и гораздо жестче, чем охотники. Думайте, Луна. Я даю вам пару дней. А потом думать будет уже некогда». Он развернулся и, прежде чем уйти, махнул парням рукой, подмигнул и лишь тогда неспешно зашагал прочь. «Наверное, не стоит даже говорить, что как только я пересказала этот разговор Эльзе, она тут же всплеснула руками. «Луна, нам срочно нужно связать тебя с этим зеркалом!» — воскликнула она. «У нас еще пара лекций», — напомнила я. «Плевать!» — рыкнула подруга, хватая меня за руку и буквально утаскивая в крыло некромантов. Не знаю, что там задумал Рауль и кого сильнее стоит бояться, но что-то мне подсказывает. Если мы сами во всем разберемся и узнаем все о зеркале, это может хоть как-то обезопасить тебя. Или хотя бы поможет понять, чего они добиваются и как нам тебя защитить. Я не сопротивлялась. Больше всего мне надоело бояться. Я устала. Хотелось наконец разобраться со всем этим раз и навсегда. В следующие два часа мы с Эльзи вдвоем карпели, завершая работу над артефактом. К тому моменту, когда вернулась Вариана, работа была закончена. «Ого, девочки! Смотрю, вы в темпе работали!» — усмехнулась она, скидывая рюкзак и подходя ближе. Внимательно оглядела артефакт. Теперь тот выглядел куда лучше, хотя из-за спешки, с которой трудилась Эльза, уголки все же получились слегка неровными. «Неэстетично», — заметила Вариана и тут же вытащила из шкафчика на стене пилку быстро обработала края и, явно довольная результатом, сунула артефакт обратно нам в руки. «Так-то красивее!» — Эльза рассмеялась. «Уверена, теперь он и работать будет куда лучше!» Она взглянула сначала на меня, потом на Варианну. «Ну что, девочки, учитывая сложившуюся ситуацию, медлить не станем. Сколько у нас сейчас носителей магии? Луна, Вариана, я, Тпру и Морфеус. Нас пятеро. Нужно еще двое». В комнате повисла напряженная тишина. Эльза задумчиво постукивала пальцами по столу. «Я закусила губу, перебирая в голове Варианты. Кто бы согласился принять участие в неизвестном ритуале? Близких друзей у нас, кроме троицы некромантов, не было. Звать кого-то со стороны?» «Слушайте», — решительно сказала Варианна, глядя на нас очень серьезно. «А почему бы не рассказать обо всем Дариану и Элисару?» Эльза вскинула брови. «У тебя две головы? Или ты наши не ценишь?» — язвительно спросила она потому что нам их открутят да не такие уж ребята и злые поморщилась некромантка девочки мы и так уже зашли слишком далеко на черном рынке побывали в западном лесу от охотников еле ноги унесли если еще и сейчас что- то пойдет не так, вот тогда дарян точно нас прибьет она бросила взгляд на меня луна скажи ей я уверена он нас поддержит да возможно ему это и не понравится, но ведь главное чтобы все происходило при нем и с его участием. «Так и ему, и нам будет спокойнее». В этот момент на стол запрыгнул Морфеус. «Дело, — говорит Варианна, — лениво протянул он, усаживаясь поудобнее. «Да если подумать, довериться нам больше некому». «Я уверена», — твердо сказала некромантка. «Дариан мой брат, а Элисар его друг, которому он доверяет. Они нас не сдадут». Эльза кивнула мне жестом, давая понять, что хочет поговорить наедине. Варианна закатила глаза и направилась к выходу. Как только она вышла, Эльза повернулась ко мне и глухо зашептала. «Ты понимаешь, что им придется рассказать все". «Более чем», — выдохнула я. «Как и то, что Дориан не тот, кого устроит полуправда». «А как вам кажется? Сильно им понравится полная правда?» — мрачно осведомился Арк. «Слушай, Эльза, а может, ты пригласишь Тея? А что, у вас с ним, кажется, прекрасные взаимоотношения?» Подруга фыркнула. Не приукрашивай, Арк, или тревнуешь. Брось. Ты приятный молодой человек, но ты же понимаешь, в моей ситуации ничего серьезного с ним быть не может. Но ты не отказалась от свидания с ним. Я видел, как вы переглядывались, сукоризной напомнил Арк. Прекратите, оборвала я их, сейчас речь не о ваших отношениях, а о Дариане и о том, стоит ли привлекать его к нашему ритуалу. Эльза покачала головой, встала и начала расхаживать по спальне. С одной стороны, неизвестно, как он ко всему отнесется, с другой, рано или поздно он все узнает, и неизвестно, как тогда отреагирует. А может, и не узнает, протянул Арк. Вот вернем меня в мое тело, и все закончится. Угу. Если не считать Рауля, который так и жаждет заполучить зеркало истины, для чего неизвестно, тут же вставила я. К тому же, мы точно не знаем, зачем я нужна Раулю, и отстанет ли он, когда ты вернешься в свое тело. А кроме него есть еще охотники и темнокровые. «Выходит, нам все равно больше не к кому обратиться», — подвела итог Эльза. Арк вздохнул. Я повернулась и выкрикнула громче. «Вариана, позови Дариана и Элисара».